Покаянный труд Надо ли напоминать, что в покаянии нуждается каждый человек и нуждается постоянно? Надо, потому что нам свойственна избирательная забывчивость, и некоторые прописные истины ни за что не желают закрепиться в сознании. Пожалуй, нет ни одного святого отца, который так или иначе не повторял бы такую мысль. Ежечасно надлежит нам знать, что в сии 24 часа дня и ночи имеем мы нужду в покаянии. Причем так говорят о себе святые. Как же серьезно после этого нужно отнестись к этой внутренней работе, которая не имеет конца на земле даже для достигших святости? Ни одна из добродетелей не выше покаяния потому что дело покаяния никогда не может быть совершенно. Покаяние всегда прилично всем грешникам и праведникам, желающим улучшить спасение. И нет предела у совершению, потому что совершенство и самых совершенных подлинно нескончаемо. Посему-то покаяние до самой смерти не определяется ни временем, ни делами. Отсюда и заповедь отеческая. «Во все течение жизни Твоей, Сын мой, молись, как грешник». И потому у праведников, пребывающих в истинном подвиге, величие Божие повергает в покаяние ежеминутно, а не только ежедневно. Какой праведник не спотыкается всякий день на мелких неровностях своего пути — а и праведник не может спастися в день греха своего» книга пророка Иезекииля, глава 33 стих 12. В этом причина покаянных слез, неистощимых у святых подвижников, которые, приближаясь к Богу в свете Его чистоты, все ярче видят безмерную худость своей поврежденной природы, С другой стороны, у нас, остающихся в отдаленности от Бога, не постигающих в темноте своего неведения мера собственного падения, возникают сомнения в искренности святых. Почему человек, праведность которого очевидна, говорит о себе «я хуже всех»? Нет ли тут ложного смирения? Но ведь и нам, когда занеможим и чувствуем сильную боль, субъективно кажется, что мы страдаем больше других. То же происходит с подвижником, достигшим изрядной меры смирения. На таком фоне малейший помысл высокого о себе мнения субъективно воспринимается как грубый, выпиющий грех, оскорбляющий Бога. При этом в сравнении с окружающими, на которых он сквозь свое смирение смотрит без тени осуждения, подвижник естественным порядком ощущает себя более грешным, чем все они, и сердце его стонет «все спасаются, один я погибаю». Помыслы же, мимолетные, стремительные, едва уловимые, успевают, словно тончайшие иглы, кольнуть даже бдительное сердце. Это так ясно видно из дневников великого чудотворца Иоанна Кронштадтского. Всего за два месяца до кончины он записывает. «Господи, непрестанно согрешаю я пред Тобою и пред людьми отсутствием живой и деятельной любви, самолюбием, сластолюбием, недоброжелательством, завистью, гордостью, лицемерием, жестокосердием, скупостью, корыстолюбием. Нетерпением, ропотом, леностью, маловерием, иногда сомнением, непослушанием, призорством, блудными помыслами и движениями плотскими. Ветхий человек живет и царствует еще во мне, и я, непотребный, есм раб твой, достойный всякого осуждения. Если так грешит святой и праведник, то что же мы? А если грехов у нас меньше, то какова же мера нашей слепоты? Аще речем, яко греха не мы, себе прельщаем, и истины несть в нас. Аще речем, яко не согрешихам, лжа творим. Аще праведник едва спасется, нечестивый и грешный, где явится. Первое послание Иоанна, глава 1 стихи 8-10. Первое послание Петра, глава 4, стих 18. «Праведник не обольщается своей праведностью, а часто искренне не осознает ее. Святые, будучи посылаемы Богом на помощь людям, по смирению отказывались от всего. Величайшие из пророков почитали себя непригодными к делу служения». «Молюсь эти, Господи, избери и нога, умолял Моисей, признаваясь в своей беспомощности. «Владыка Господи, се не вем глаголати, яко рака есмь», упирался пророк Еремия, ужасаясь своей незрелости. «Господи, пошли другого, кого можешь». Исход глава 4, стих 13. «Господи Боже, я не умею говорить», ибо я еще молод» Иеремия, глава 1, стих 6. Яркий образ трезвого самоосуждения, увековеченный в Священном Писании, явили и пророк Давид, и апостол Павел, как, впрочем, и все святые их последователи. «Даруй ми, зрите, моя прегрешение!» Веками турят христиане преподобному Ефрему Сирину, вымаливая самый драгоценный дар как бичуют себя лучшие из лучших Иоанн Златоуст и Василий Великий, Иоанн Дамаскин и Симеон Новый Богослов, осуждая себя как худших среди людей. Можно видеть из их молитв, достаточно открыть последование ко святому причащению. «До ныне, не знаю, — признается преподобный Макарий Великий, — ни одного человека христианина совершенного». Напротив того, если и упокоивается кто в благодати, доходит до тайн и до откровений, до ощущения великой благодатной сладости, то и грех сопребывает еще внутри его. Небезгрешность святости очевидна для самих святых, но не всегда это понятно нам, грешным, а потому истина эта даже закреплена канонически. Святого Поместного Собора Карфагенского, правило 129. «Определено и сие, если кто речет, что святые в молитве Господней «остави нам долги наши», не о себе глаголят, поскольку им уже не нужно сие прошение, но о других грешных, находящихся в народе их, и что не глаголит каждый из святых особо «остави мне долги моя» но остави нам долги наши, так, чтобы сие прошение праведника разумелось о других более, нежели о нем самом. Таковому да будет анафима. Чем ближе к Богу, тем более видишь себя удаленным от Бога, и чем больше очищается сердце молитвой и просвещается ум пресно текущими слезами, тем более кажется, что ты грешен и распутен. Отчего же так? Почему не прежде? Почему не видел себя таковым до очищения сердца? Потому что не знал, что такое ангелы, потому что не видел Христа, не мог вообразить чистоты рая. Когда подвижнику в созерцании открываются эти тайны, он пораженный невыразимой красотой, непостижимой ослепительной чистотой сияющего божества ощущает, как смрад и грязь, свое собственное естество. И тогда такой благословенный отец, как Симеон Метафраст, небесный более чем земной, бесплотный более чем воплоти, может, не кривя душой и не лицемеря, но видя реально свое существо, говорить о себе. «Кое уба не содеях зло, кей грех не сотворих, блуд, прелюбодейство» гордость кичение, укорение хулу празнословие смех неподобный пьянство горта на бесе, объедение Ненависть зависть сребролюбие любостяжание лихоимство самолюбие словолюбие хищение неправду зло приобретение ревность оклеветание беззаконие моя превзедоши доша главу мою Таков евангельский закон. Чем совершеннее человек, тем более несовершенным он себя видит. Такова евангельская истина. Христианин никогда не может быть достаточно совершенным, а потому он молится и никогда не может достаточно намолиться. Духовная смерть и погибель. Сказать христианину о себе «я совершенен». «Ибо цель наша — совершенство божественное, но при этом поистине богохульство, если кто, имея подобную цель и будучи человеком, сам себя творит Богом». «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5 стих 48, Евангелие от Иоанна, глава 10 стих 33. Путь наш — это путь от земли до вершины небес и превыше небес к почести Вышнего Звания Божия. Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе. Послание к филиппийцам, глава 3, стихи 13 и 14. «А если там наша конечная цель — то сколь святыми во всем своем жительстве на земле нам тогда должно быть. Второе послание Петра, глава 3, стих 11. Свойство совершенного – не считать себя совершенным. Если же кто думает иначе, полагая, что совершил все добродетели, то Бог откроет ему меру его заблуждения. Я не почитаю себя достигшим, а только стремлюсь к цели. Кто из нас совершен так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Послание к филиппийцам, глава 3 стихи с 13 по 15. Кто думает о себе, что достиг всего, тот не имеет ничего. Наконец, есть еще причина, по которой святые праведники, живущие в бесстрастии и чистоте, проводят ночи в покаянном плаче. Сердце, стяжавшее дар любви к человеку, раскрывается до ощущения кафолического единства. Кафолический по-гречески «кафоликос» От кота через и олос, весь целый, означает соборный, вселенский. Раскрывается до ощущения кафолического единства. Оно способно вместить сострадание ко всем ближним и дальним, и даже к собственным распинателям. Такой человек реально переживает то, что все мы есть одно во Христе Иисусе. Послание к Галатам, глава 3, стих 28 Он принимает в себя всечеловеческую боль и тяжесть греха, которые начинают восприниматься им как чувство личной греховности, и потому он проливает слезы за всего Адама. Так воплощается в жизнь та богословская истина, что весь род человеческий есть одно, единое по естеству живое существо» что люди не есть изолированные индивиды, но члены одного органического целого. Потому и падение Адама не осталось только его личным грехом, но в Адаме согрешили все люди. Как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Послание к римлянам, глава 5, стих 12. «И по той же причине спасительна для всех нас крестная жертва Христова». Покаянный плач преподобного Силуана говорит обо всем этом яснее, чем богословские трактаты. «Мы должны иметь одну мысль, чтобы все спаслись». Этот страждущий за всего Адама и инок, призывавший за врагов и гонителей молиться Богу, как за себя, признается, «Сердце монаха всегда печально о народе, потому что не все спасаются, и плачет душа моя за весь мир. Не могу молчать я о народе, который люблю до слез». Плачет душа за весь мир и умоляет владыку, благого и милостивого, чтобы излил свою благодать на каждую душу. Любовь к врагам, по учению старца Силуана, это последний и достовернейший критерий истины в церкви. Старец утверждал, кто не любит врагов, в том нет любви Божией а также «кто не любит врагов, тот не знает Бога» или «Бога он не достиг». Вновь и вновь старец повторял «Где нет любви к врагам и грешникам, там нет Духа Господня, ибо любовь к врагам — это бесспорный критерий истинной веры, истинного Бога общения, истинного пути Божьего. Это означает, что не стяжавший дара любви к врагам не стал еще христианином. Без покаяния нет святости, без него нет и христианства. Покаяние – это истинная позиция по отношению к Богу и ближнему. Покаяние должно быть началом нашей духовной жизни. Оно же красной нитью должно проходить через всю нашу жизнь до гроба. А молитва покаянного чувства – это не благоговейная беседа, а дерзкий вызов Богу. Приблизиться к небесному пламени и не опалиться мы можем только через покаяние. Древнейшее это учение проповедовалось еще в египетской пустыне в IV веке, но истоки его еще глубже. Сам Господь, дав заповеди покаяния, определил исполнять их до самой смерти. Стало быть, тот, который утверждает, что покаяние может окончиться прежде смерти, разоряет заповедь и есть преступник. Поскольку дьявол не перестает бороться с нами, то и покаяние не должно быть никогда упраздняемо. Известно, что каяться приходится даже поистине благоугодившим Богу и достигшим совершенства, ибо кто же не искусился ложью, не знает вожделения от зрения и никогда не прогневался на ближнего понапрасну и даже оказался невиновным в праздном слове, чтобы не иметь ему нужды в покаянии. А посему в отношении покаяния он должник до самой смерти. Но положим, что есть некоторые и без сих немощи. Впрочем, если бы и были таковые, все же они происходят от Адама. Все родились под грехом преступления, и посему по приговору Божию осуждены на смерть и не могут спастись без Христа, а значит, без покаяния. Проблема в поврежденности нашего естества, и потому грех не просто категория неблаговидных дел, отказавшись от которых мы станем безгрешными а скорее цепи и кандалы, которыми мы опутаны, и из коих окончательно не выбраться в этой жизни, разве что сподобимся, еще находясь на земле, полностью преобразить свою природу в обожении. Таким образом, чем глубже православие входит в нашу жизнь, тем более греховными мы себя ощущаем, тем невыносимее эти кандалы, тем отчетливее видны путы. И выходит, тот, кто меньше грешит, чувствует за собою большую вину, нежели грешащий часто. Поэтому в порядке вещей, что чем чище человек, тем более ощущает он совершенное свое ничтожество и ставит себя ниже всякой твари. Он не может найти или увидеть в себе ничего достойного. А ведь истинные праведники весьма часто подвергаются тонким согрешениям, и поскольку они очень внимательно наблюдают за собою, то и признают себя грешниками гораздо более, нежели все вообще люди, притом они по чистоте ума гораздо яснее других людей видят свою ничтожность. Так человек, пришедший в меру благодатной молитвы, осознает только лишь немощь своей души, свои природные недостатки и свои долги пред Богом, потому и говорит, что он первый и главнейший среди всех грешников на земле. Особенность нашей душевной порчи – в маниакальной тяге вновь возвращаться к содеянному греху. Едва попытаемся вырваться, страсть снова натягивает поводок. При отсутствии должной решимости это и не дает созреть плодам, измениться на уровне бытия. И тогда вновь и вновь люди, избегнув скверн мира, опять запутываются в них и побеждаются ими. И последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, Возвратиться назад. Это о таковых сказано: Пес возвращался на свою блевотину, и свинья, омывшийся, вкал. Второе послание Петра, глава 2 стихи с 20 по двадцать второй. При таких особенностях натуры к взращиванию плодов покаяния приходится приложить немалые усилия и труды, из которых слагается многосторонний христианский подвиг. Одного только покаяния недостаточно для нашего спасения, но без него спасение даже не может быть начато. А тому, кто принесет покаяние, будет сказано, что надлежит ему делать дальше, на предлежащем пути брани. Путь к созерцанию и любви божественной только один – покаяние, и в значительной мере он состоит в посильном стремлении не оскорблять Бога повторением грехов, в которых каемся. Плоды обретаются в бескомпромиссной брани с самим собой. Покаяние — это восстание человека против самого себя. Человек поднимается на такое восстание, когда в себе самом ощутит врага. Пока прозябает он в самообмане, полагая, что все его неприятели находятся за пределами его личности, то никак против себя не возмущается. Но когда у человека откроются глаза — он увидит воров и разбойников внутри собственного дома. Покаянное состояние души противоположно самодовольству, духовному мещанству всякого фарисея, всякого праведника, полагающего, что он в благодатном состоянии, потому что сам не знает себя. Так велико значение самопознания, что вдохновляет отцов на дерзновенные слова – Кто сподобился увидеть самого себя, тот выше, сподобившегося видеть ангелов, Восчувствовавший грехи свои, выше того, кто молитвою своею воскрешает мертвых. Кто один час провел, воздыхая о душе своей, тот выше, доставляющего пользу целому миру. «Начальное самопознание поставляет человека на духовный путь, ибо признание своего недостоинства — это уже покаяние, а далее труд и болезнь» — Псалом 89, стих 10. «Правильно идущий путем духовным начинает видеть в себе все больше и больше грехов, пока наконец духовным зрением не увидит себя всего во грехе, в проказе душевной» почувствует всем сердцем, что он грязь и нечистота, что он даже недостоин достоин призвать имя Божие, и только как мытарь, не смея возвести очи горе, с болью сердечной взывает «Боже, милости в будем мне, грешнику». Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Находясь долгое время в таком душевном устроении, человек, наконец, выходит из него оправданным, как вышел мытарь. «Если же тайно почитать себя за праведника, а грехи свои признавать случайностью, в которой не столько я сам повинен, сколько внешние обстоятельства или люди, или бесы, то это устроение есть ложное, это явно состояние скрытой прелести, от чего да избавит всех нас Господь». Тот, кто углубится в писание праведного Иоанна Кронштадтского, наверняка будет вознагражден, обретя практическое руководство для своей внутренней работы в самых разных ее аспектах. Едва приоткрыв его книги, уже читаем. «Каяться» — значит в сердце чувствовать ложь, безумие, виновность грехов своих, значит сознавать, что оскорбили ими своего Творца, Господа, Отца и Благодетеля значит, всею душою желать исправления и заглаждение их. Или покаяние. Есть такое состояние, когда человек вполне пришел в сознание своей греховности, когда он скорбит душою, ясно представляя себе ту бездну, которая готова поглотить нераскаянных грешников. Постепенно раскроется целое учение – искренно, сокрушенным и смиренным сердцем перед лицом Бога Всеведущего, без пощады своему ветхому человеку, разобрать свою жизнь и свои многочисленные грехи, беспристрастно осудить себя в них, искренно желать исправления от грехов и страстей, ежедневно опутывающих нашу душу. Вот истинное покаяние. Разумеется, покаянное чувство является «не вдруг» по причине многочисленности наших грехов. Отец Иоанн — реалист и практик. Учит он наглядно на своем личном примере. А свидетелями внутренней работы являются для нас его дневники. Они дают уникальный материал о его непрестанной борьбе с греховными помыслами и чувствами. Он шел путем особо напряженного подвига, творил постоянное тайное покаяние. Во всякое время, безжалостно изобличая свои внутренние побуждения, он непрестанно каялся про себя пред Богом. Такое не дало ему могучую силу, стало основой его духовного становления. Пристальное самонаблюдение позволяло ему постоянно отмечать все свои душевные движения, и тут же, ничуть не откладывая, он усиленно боролся со злу и заботился об изглаждении его через самоукорение, молитву и тайное покаяние. Что еще важно, сколь непрерывно он кается, столько же и благодарит Бога за всякое удавшееся доброе дело. За малейшее благое переживание, за любое поучительное искушение, попущение, за каждую скорбь, благодарит по слову анафоры о сих всех их живемы и их же невемы, явленных и неявленных. Это отчетливо видно по дневниковым записям святого. Анафора от анафору возносить возношение. «евхаристический канон» или «евхаристическая молитва» — главная часть литургического богослужения, когда совершается возношение и приложение святых даров. По мере опытности обнаруживалась та удивительная сила, что рождается в покаянном подвиге. В своем тайном делании отец Иоанн приобрел необыкновенную удобоподвижность — Всякое недоброе чувство, всякий дурной помысл непременно сопровождался у него сокрушением. Всякое недоброе чувство, всякий дурной помысел непременно сопровождался у него сокрушением и взыванием ко Господу о прощении и помиловании. И за такое вольное и постоянное исповедание Спаситель обвеселял сердце великого пастыря исполнял его миром, утешением, отчего господствующим состоянием отца Иоанна была бодрость духа и постоянная свежесть физических сил. Узнав на опыте, какое великое значение имеет тайное покаяние, он всем советовал прибегать к тому же. Поучителен результат, к которому ведет упорство и постоянство в подвиге, Такую внутреннюю жизнь отец Иоанн проводил не год и не два, а более полувека и достиг высокого духовного устроения, святости. Идея искупления логически нам непонятна. Как мог Христос пойти на крест за нас, когда нас еще не было на свете? Кажется, что мысль, будто Господь страдал за меня лично, за мою персону, непосредственно за мои грехи. Есть некая аллегория, сочиненная из расчета расшевелить в нас через впечатляющий образ покаянные чувства. Точно так же и мысль о том, что люди и по сей день своими грехами продолжают распинать Господа, понимается часто не иначе, как символ. Но ведь это не так. Это надо понимать буквально. «Единую себе принес, яко приношение отцу своему, присно заколается. Единожды принесший себя в жертву отцу своему, с тех пор постоянно приносится в жертву». Хотя тут неприемлема логика, но это и не есть только символика. Чудо искупления также вневременно, как тайное вечеря, поэтому оно, как и чудо Евхаристии, может, повторяясь, длиться постоянно. Бог действует в вечности, а вечность это отсутствие времени, поэтому совершаемый сегодня мной лично грех, именно этот, конкретный, был искуплен заранее, тогда в крестном страдании Господа. И потому же, греша сегодня, я соучастник тех распинателей Христа, поскольку нынешний мой грех причина тех его страданий. Тайное искупление даровало нам таинство покаяния. То, что сегодня совершает Господь искупитель через Духа Святаго в таинстве исповеди, это он тогда сделал сам. Человеческой природе не подвластно самостоятельное искупление греха, и Христос сделал это за нас. Уже сделал, ибо благодатью вы уже спасены. Но сие не от вас, Божий дар. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 8. Мы заведомо прощены. Господь заранее простил каждый еще несовершенный нами грех, все несоделанное Мое, что уже видисте очи Его. Но чтобы для нас это прощение возымело силу, нам надо принять его, не отказаться, не пренебречь им. Это приятие реализуется в покаянной жизни. Состояние искупленного даруется нам Богом, а принимается в таинствах, в приобщении Его безгрешности. Дар спасения мы приемлем через крещение и исповедь причащения. В этом смысл отеческих наставлений. Для нас только одно спасение – Христос, спасающий тех, кто верует в Него и сознает нужду в Спасителе, то есть считает себя грешником, недостойным Царствия Божия. Таких грешников и пришел Иисус Христос призвать к покаянию и спасению».